Глава 31. Встреча с датскими викингами. Три мурманских корабля плывут на юг вдоль западных датских берегов. Датские берега не похожи на норвежские. Не видать ни гор, ни скал. Песчаные просторы отделяют от моря ровные зеленые луга и буковые рощи. Здесь хозяйничают все, кому не лень. И пришельцы из других земель и датские любители быстрой наживы. Несколько лет тому назад в междоусобной борьбе погибли почти все члены конунгского рода, и страна распалась на множество областей, враждующих между собой. Некому теперь собрать силы и дать отпор викингам, нагло опустошающим страну. Молодые даны, знатные и незнатные, больше склонны к грабительским походам в Англию и Францию, нежели к защите родных берегов. Они редко и сами грабят берега своего отечества. Прибрежные жители покидают земли, где стояли их селения, ныне сожженные викингами, и уходят вглубь страны. Кое-где жители строят укрепленные бурги, в которых затворяются со своим скарбом, едва завидят на море полосатые паруса. Самые бедные и убогие никуда не бегут и не прячутся считая бедность надежной защитой. Но они не всегда оказываются правы. Случается, что викинги врываются и к ним, отбирают последние припасы и в гневе на то, что пожива слишком мала, сжигают их жалкие лачуги. Людям Хаскульда, Хринга и Хравна иной раз не удается здесь раздобыть даже пропитание, и им приходится тратить свои запасы. Но викинги не унывают. Впереди, на Западе, их ждут богатые страны. Кукше не приходится грести, еще мал, и он коротает время с теми, кто отдыхает от гребли. Тюр рассказывает молодым викингам, что здесь, в Дании, многие отступают от богов своих предков, Одина, Тора и прочих, и поклоняются Иисусу Христу, Богу, распятому на кресте. Не мудрено, что Даны терпят такие бедствия. Как может защитить их Бог, который не смог защитить самого себя? Рассказывает Тюр и о том, как иные Даны, Мурманы или Свей делают вид, что переходят в новую христианскую веру, чтобы получить подарки, положенные при крещении. «Один император франков», — говорит Тюр, — «это у них самонабольший конунг, требовал, чтобы все люди, которые прибывают к нему, принимали крещение, то есть, то есть отрекались от своих богов и начинали веровать в распятого. Как-то являются к нему с полсотни викингов и говорят, «Окрести нас, мы желаем отныне веровать в твоего бога». Императора долго упрашивать не надо. Викингов тут же крестят и по франкскому обычаю раздают крещенным белые одежды и разные подарки деньги, украшения и всякую снеть. Случилось так, что одежд на всех не хватило. Викинги, понятно, начинают рвать их на части, делить как положено, чтобы было поровну. А самый старый швырнул императору полученное одеяние и говорит, я принимал крещение 20 раз и всегда получал хорошую одежду, а ныне мне дали мешок, больше подходящий пастуху, нежели воину. Викинги смеются, Конечно, что это за бог, если он позволяет такие шутки со своей верой? Впрочем, они знают, что и их, могучие боги, часто прощают людям святотатство. Знаменитый воитель Фритьев Смелый осквернил и сжег храм бога Байдра, любимца богов и людей, и не только не поплатился за это, но, напротив, вознесся на вершину славы и удачи. Есть среди викингов двое или трое таких, что на всякий случай приняли христианство, но поклоняются и своим богам. Они рассудили. Пусть им помогает и распятый бог, и боги предков. Кто-то из них говорит Тюру. Бог Один сам повесился на дереве, чтобы обрести мудрость. Откуда мы знаем, зачем дал себя распять Иисус Христос? Кончаются датские берега. Корабли плывут вдоль островов, населенных фризами. Фризы — знаменитые суконщики. Их цветные сукна скупают разноплеменные купцы и везут во все страны, даже далеко на восток. Викинги, возвращаясь с запада, стараются купить в здешних землях побольше сукон, если не удается добыть их грабежом. Впереди показываются два лесистых острова. Чтобы спрямить путь, Хаскульт направляет корабль в пролив между ними. Справа и слева проплывают уютные зеленые берега, изрезанные удобными бухтами. Вскоре викинги обнаруживают, что входить в пролив не следовало. На их пути появляются четыре боевых корабля. Два идут от одного острова, два от другого. Видно, они прятались до поры в укромных бухтах. Можно еще попытаться удрать, Викингскому кораблю не нужно разворачиваться, чтобы плыть назад. Достаточно гребцам пересесть на сундучках, заменяющих их лавки, таким образом, чтобы оказаться лицом к вражеским кораблям. Однако викинги стыдятся удирать. К тому же, несмотря на совершенство викингского корабля, остановка и начало движения назад сопряжены с потерей времени, выгодной для преследователей. Но самая страшная потеря заключается в другом. Опытные воины хорошо знают. У тех, кто спасается бегством, неизбежно падает боевой дух. У тех же, кто преследует, он, напротив, неуклонно нарастает. «Это Даны», — говорит Хаскульд. «Приготовимся к бою и будем продолжать свой путь. Но если они не нападут на нас, мы тоже не будем их трогать». На кораблях Хринга и Хравна согласны с мнением Хаскульда. Все надевают доспехи и проверяют оружие. Кукша тоже надевает свой сарацинский шлем и разматывает прощу. Он искоса поглядывает на Свавельда, ведь это та самая проща, с которой Кукша когда-то охотился за ним. Но Свавельд не обращает на Кукшу и его прощу никакого внимания. Ноздри его раздуваются, и ветер шевелит длинную рыжую гриву корабли сближаются настолько что уже можно переговариваться на самом большом из встречных кораблей возле мачты стоит человек в синем шелковом плаще он кричит как зовут старших на ваших кораблях хаскульт кричит ему в ответ меня зовут хаскульт а еще со мной братья хринг и хравн а как твое имя мое имя атли отвечает человек в синем плаще «Со мной мой брат Ацур. У вас есть выбор. Либо вы сойдете на берег, а мы заберем ваше добро, либо мы нападем на вас и перебьем всех до единого». Слыша его речь, Хаскульт и прочие викинги убеждаются, что перед ними действительно даны, ибо только даны говорят так неразборчиво, будто у них во рту горячая каша. Хаскульт оглядывается на корабли Хринга и Хравна и видят, что грибцы на них стараются изо всех сил, чтобы вовремя поспеть к месту боя, а Хринг, Хравн и остальные стоят в полной боевой готовности. Тогда Хаскульт спрашивает у своих товарищей, что они думают насчет предложения Атли. Викинги отвечают, что, по их мнению, надо как можно скорее начать битву. И Хаскульт кричит предводителю Данов. «Не спеши делить добычу, Атли!» «Мне кажется, что победа пока еще в руках у судьбы»,